Сам же Хун хлопотал в архивной комнате, вместе с долгонием он наводил порядок в этом промозглом помещении, благоухавшем теперь полиролочным воском, которым помощники судьи натёрли красную кожу коробок с документами. Судья Ди довольно покивал головой, сев за стол, Он повелел Дао Ганю позвать Мажуна и Дяо Дая. Когда все четверо помощников предстали перед судьёй, он первым делом поинтересовался, как чувствуют себя Дисятник Хун и Мажун. Оба ответили, что готовы к бою не менее, чем в прошлый вечер. Хун снял повязку с головы, И заменил её пластырем из промасленной бумаги. А Мажун снова мог двигать левой рукой, хотя гнулась она всё же не так хорошо, как прежде. Мажун доложил, что рана поутру, а они с дядой Ма смотрели арсенал и обнаружили там богатый запас пик, алебард, мечей, шлемов и кожаных доспехов, но все они были старые и заржавленные, так что их следовало хорошенько почистить, судья Ди спокойно молвил. Поведенное фаном правдоподобно объясняет происходящее здесь. И коли он не солгал, нам следует действовать быстро, прежде чем Дзянь обнаружит, что я ему враг, и ударит первым. Мы должны атаковать раньше, чем он сообразит, что происходит. Старая пословица говорит «Бойся собаки, что сперва кусает, а потом скалится». А что нам делать с шеф-смотрителем, спросил хун. Пусть остаётся в тюрьме, ответил судья. Запереть этого мошенника там было верным решением. Несомненно, он один из людей Дяня. Он мог тут же побежать к хозяину. и доложить ему, что мы прибыли. Мажун открыл рот и хотел что-то спросить, но судья Ди поднял руку и продолжил. — Да, Огань, ты отправишься сейчас и соберешь все сведения, какие сможешь о Дзяне и его людях. — Вместе с этим... Оразу узнай побольше про богатого горожанина по имени Докей, сына прославленного наместника Дашоу Дяня, умершего около 8 лет назад здесь, в Ланьфане. Я же сам сейчас отправлюсь с Мажуном в город, дабы осмотреть его. Десятник хун вместе с делаем приглядит за правой. Врата пусть остаются запертыми, и никто не входит и не выходит из них дома его возвращения, кроме дабы правителя. Он же пусть отправится в одиночку за провизией. «К полудню соберемся все вместе в управе!» Судья встал и надел на голову маленькую черную шапочку. В простом голубом халате он мог сойти из-за удалившегося отдела ученого. Затем в сопровождении Мажуна он вышел из управы. Сначала они направились на юг, чтобы посмотреть на прославленную Ляньфанскую пагоду, стоявшую на островке посредине лотосового пруда, плакучие ивы на берегах покачивались от дуновения утреннего ветерка. Полюбовавшись на пагоду, судья и свищик повернули на север и смешались с толпой горожан. Царило обычное для этого утреннего часа суматоха. Люди входили в лавки на главной улице и выходили с покупками, но смеха не было слышно.